«Но я сказал ему, ты же не хочешь, чтобы твой папа посчитал тебя маменькиным сынком, так ведь?» «Только поэтому я упротил его привести тебя сюда, Джон. Мне больше нравилось обращение мистер Дэлливан». «Хорошо», — вздохнул папаша, — «вижу, что вы не хотите изменить свое отношение ко мне и подобыть прошлое». «Нет». Кевин с беспокойным выражением на лице переводил взгляд с одного мужчины на другого.